ЖЕСТКИЕ ЛЮДИ Кассиде следовало это сделать много лет назад. Потение следует устраивать регулярно. Ниш так им и говорил. Но тогда оно превратилось бы в еще одно мероприятие, которое приходится отсидеть, в еще одно препятствие, стоящее между четверкой друзей и уикендом. Потение никогда не было ритуалом, а всего лишь пыткой. Кассиди кивает про себя. Да, он сохранит эту потельню. Может, даже покроет ее настоящими шкурами вместо спальных мешков. И может, опять подаст Дэнни прошение о восстановлении права на охоту. Почему бы и нет? Дэнни остепенился, недавно женился, даже ходит на все баскетбольные матчи. А 10 лет — достаточное наказание за девять оленей. Прошло ровно 10 лет. Ну, ровно десять лет будет завтра. Кассиди за это время не убил почти ни одного животного, но ну, разве только двух-трех оленей-мулов. Олень-мул – местный олень в западной части Северной Америки. Он назван так из-за его ушей, которые большие, как уши мула. Несколько подвидов включают оленя с черным хвостом. Но разве только двух-трех оленей-мулов на равнине до да единственного лося, который так и напрашивался сам, и несколько случайно подвернувшихся белохвостых оленей? Но это скорее с целью регулирования численности стада. Регулирование численности и добыча средств существования — это его право, как члена племени. Как может одно единственное проникновение на земли старейшин все это перевесить? А если Дэнни откажет, тогда, когда Кассиди и Джо оформят отношения, у нее будут свои охотничьи права. Или если она не получит их после брака в племени Черноногих, то наверняка может привести свои охотничьи права Кроу сюда, если откажется от них там. И тогда, если они будут вместе, когда Кассидида будет в аппети или какое-то другое животное, Дэнни ничего не сможет им сказать. А может, она и сама захочет вместе с ним похотиться на крупного самца. Сидящий рядом с ним Гейп отодвигается назад от жара и спускаемого камнями на мгновение прикрывает лицо локтем. Когда ты так глубоко погрузился в процесс потения, тебе хочется только одного небольшой передышки, но тебе нужно преодолеть это желание. «Хорошо?» — спрашивает Кассиди у Натана. Натан сидит, согнув ноги в коленях и свесив голову. Он вроде бы кивает. Или издает слабый предсмертный хрип. Или это последняя судорога. Кассиди отодвигает бочонок в угол и кладет ковш плашмя носиком к этому углу потом наклоняет бочонок в другую сторону, чтобы вылить в ковш остатки воды. «Для реки произносит он, — выливает глоток воды на землю, а потом сам отпивает глоток. Вода сейчас такая же горячая, как кофе, вскипевший 10 минут назад. Он предлагает ковш Гейбу, который берет его, как и каждый раз, произносит для Льюиса, выливает немного воды на землю, но передает дальше, а сам не пьет потому что, как он объяснил, это же ковш для собачьего корма. Лошадиного про себя поправляет его кассиди. И к тому же это просто овсяная крупа, потому что бегу и кобылу Джо приучили ожидать большего, чем обычное сено или жмых. Но Гейб не разбирается в лошадях, не знает, насколько овес инертный, и что этот ковш, вероятно, такой же чистый, как любая обеденная ложка в городе. Натан берет ковш, его рука дрожит, волосы прилипли к лицу. «За Тре», — говорит он, проливая немного воды. Это первые слова, которые он добровольно произносит за последний час по прикидкам Кассиди. Мальчик начинает соглашаться, ломается, принимает правила игры. Хорошо. Тре — старшеклассник. Его поминки состоялись пару недель назад и примерно тогда же Натан сбежал из дома, удрал в дикие леса Америки. Он сумел добраться только до какого-то вонючего трейлера по другую сторону от Шелби, но это тоже кое-что значит. Тре-тре-тре. Именно на поминках Кассиди понял, как пишется его имя. Он всегда считал, что в нем четыре буквы, как в названии той штуки, на которой носит еду в кафетерии. Грей, по-английски «поднос». Как он вообще умер-то? касиди не может припомнить, потому что жар превращает его мысли в сироп. Может быть, он был племянником Гриза? Вряд ли Гриз еще слишком молод. Тогда Джорджи. Он учился в старших классах, когда касиди только поступил в школу. Прикончи ее... Говорит Гейп Натану, имея в виду остаток воды и, получив одобрение от Кассиди одними глазами, у него уже не осталось лишней энергии, Натан поднимает ковшик, опустошает его и передает обратно через камни. Касиди берет его. Алюминий хорош тем, что не нагревается в потельне. А что использовали в старину? Дерево? рок, Мочевой пузырь? Череп рассомахи? Почему бы и нет? Ведь в древние жесткие времена жили жесткие люди. Неважно, сейчас не те времена. Это подтверждает экспонат номер один. Рядом с потельней пленка в магнитофоне Виктора смолкает, снова дойдя до конца. Потом несколько секунд стоит тишина, пока магнитофон опять ищет первую песню на другой стороне. Опять она еле выдыхает гейб. Но ему кажется, что он говорит очень оживленно. «Попробовали бы вы попутешествовать вместе с ним», — отвечает Натан. Его грудная клетка дважды вздрагивает. Кассиде кажется, что это слабая попытка рассмеяться. Слабоватая попытка. Гейбу приходится раскачиваться, чтобы сидеть прямо, не упасть. Но Кассиде знает, что он сможет продержаться до восхода солнца. Из них четверых Гейв всегда оставался сидеть на ящике для инструментов в кузове грузовика после того, как все остальные уже сползали с него, валились без чувств. Казалось, он чего-то ждал, будто бы знал, что если сдастся, закроет глаза, то пропустит что-то и отстанет от всех. Из них четверых, и Касиди очень не нравится это признавать, Из них четверых у Гейба также было меньше всего шансов до сих пор оставаться в живых. Он всегда и всюду бросался первым. соскалыли в глубокую воду или на какого-нибудь ковбоя у стен бара? «Вот так», — говорит он Натану, почти прижимается ртом к земле и втягивает воздух, показывая, как раздувается его грудь, потому что воздух внизу намного прохладнее, он освежает. «Там же сидела целая сотня задниц», — отвечает ему Натан. «И не забудь о собачьей моче», — говорит Гейб, — сдаётся и ложится на землю. Кассиди улыбается. Его лицо на секунду приобретает сероватый оттенок. Или на две. «Для Льюиса», — говорит он себе. «Льюиса, который пытался вернуться домой». «Почти забавно. Льюис бежит домой» и умирает по дороге. Рикки сбегает из дома и умирает по дороге. А Гейб с Кассиди остаются здесь, и с ними все в полном порядке. «Эй!» — окликает Кассиди лежащего Гейба. «Просто даю отдых глазам!» — бормочет Гейб в ответ. Натан снова опускает лицо, его мокрые волосы падают черной завесой, остальное тело выглядит силуэтом в пепельной влажной темноте. «Насчет Льюиса», — говорит Кассиди. гейп просовывает под себя руку, с трудом приподнимается на ней и садится. К одному его боку прилипла грязь, потому что он потный, и земля под ними оттаивает. «У нас и правда закончилась вода?» — спрашивает он. «Говорили, что у него с собой был теленок в аппете», — говорит Кассиди. гейп пытается сфокусировать взгляд на Натане, но Натан сидит неподвижно. Он или не слушает, или прислушивается, но ему все равно. «Серьезно», — говорит гейп насчет пленки Виктора. «Я люблю барабаны так же, как любой краснокожий с красной кровью, поглощающий пиво». «Он нес домой теленка в аппети», — настаивает Кассиди. «Не тот сезон», — отвечает гейп отмахиваясь от его слов. «Должно быть, это был Бизон». «Для них тоже неподходящий сезон», — возражает Кассиди. «Лошадь!» «Никто не бегает с жеребенком на руках, он слишком тяжелый!» Гейб меняет позу, но воздух все равно горячий. «Я тебе никогда не рассказывал», — говорит Кассиди. Гейб замирает, снова смотрит на Натана, потом опять на Кассиди. «Та последняя охота», — продолжает Кассиди. «Классический день благодарения, или как там Рикки его назвал». «Так это вроде был я», — говорит Гейб. «Та маленькая тёлка Вапити, которую застрелил Льюис», — продолжает Кассиди, — «у неё был телёнок в духовке». «Я думал, это я её подстрелил», — говорит гейп «У вас уже мозги плавятся», — подаёт голос Натан. гейп пожимает плечами, будто признаёт, что парень прав, и говорит Кассиди. «Это случилось в день благодарения, приятель. Может, у этой маленькой Вапити просто была индейка в духовке?» Он похлопывает себя по животу, чтобы показать, какую духовку он имеет в виду. В субботу, накануне Дня Благодарения, — поправляет Кассиди. «Завтра», — говорит Гейб с дурацкой улыбкой и смотрит вниз на наручные часы, которых на нем сейчас нет. И вообще у него нет наручных часов, да он бы их и не надел в потельню. «Льюис его закопал», — говорит Кассиди. «Того нерожденного теленка или что там было?» гейп наконец, умолкает. «Та самая тощая недолениха, которую он заставил нас тащить вверх по склону?» — в конце концов спрашивает он. «Та, из-за которой нас поймал Дэнни?» «Нас все равно бы арестовали». «Вы тогда перестреляли все стадо?» — спрашивает Натан. Кассиди и гейп смотрят на него. «Мне рассказала Денора», — говорит он, будто от него требует ответа. «Ты ей рассказал?» — спрашивает Кассиди у Гейба. «Кто еще из тех, кто там был, мог ей рассказать?» Тут же парирует Гейб, потом складывает губы, будто собирается плюнуть на камни, но не может собрать слюны, поэтому просто сильно наклоняется, напоминая пьяного старика, поверяющего земле важной тайны. вода говорит Кассиди. «Дэнни! Дэнни Пис!» Конечно, он бы уже успел рассказать об этом Деноре о чем угодно, лишь бы выставить Гейба в еще худшем свете. «Что ты хочешь сказать?» — спрашивает Гейб у касиди снова возвращаясь к мысли о том теленке Вапити. Что Льюис совсем сдвинулся, и его книжки про эльфов в конце концов подействовали на его мозги, заставили убить двух женщин и бегать с новорожденным Вапити на руках, пока солдаты его не застрелили? «Это были не книги», — отвечает касиди эльфы спрашивает натан теперь он смотрит на них обоих дыши дыши тебе уже мерещится говорит гейп сколько еще осталось спрашивает натан ты еще не излечился отвечает вопросом гейп от чего говорит Натан. от того чтобы быть индейцем гейп хихикает но не улыбается этот звук знаком касидди Он упирается кончиками пальцев в грудь Гейба, чтобы удержать его на месте, и обращается к Натану. «Ты можешь уйти, когда захочешь, парень». Если уже очистился, не кстати, прибавляет Гейб, а потом наклоняется вперед и пытается выкошлить легкое. Может, оба легких. Почти через минуту этого кашля Натан спрашивает у Кассиди, «С ним будет все в порядке?» Кассиди всматривается в гейба, который сейчас стоит на четвереньках и чуть не блюет. «Более или менее», — отвечает он. Натан насмешливо качает головой. «Мой отец говорит, что арестовывал его несчетное количество раз», — говорит он. «Законы белого человека», — отвечает Кассиди. «Аресты только подтверждают, что он индейец». «Тебя он тоже арестовывал». Твой отец в основном хороший коп, говорит Касиди. Просто иногда перебарщивает. Через секунду на лице Натана мелькает улыбка. Он стоит возле потельни, как индеец у табачной лавки, говорит он. Он сказал,ся больным на вечер пятницы ради тебя, говорит Касиди. Из-за того, что он здесь, ему, вероятно, придется решать массу мелких вопросов в следующем месяце. Всё это ради тебя, парень. Ему Не обязательно это делать. Скажи это ему. Он ничего не понимает. Он первым вошел в дом дикий после той... Тину с ружьем, — говорит Кассиди, морщась от необходимости вспоминать подробности. Он отскреб столько детей от асфальта, что мог бы, наверное, написать об этом целую инструкцию. Ему приходилось относить бабушкам пьяных малышей, и ему приходилось бродить по траве в поисках других бабушек. Некоторые пьяницы, которых он трясет, чтобы разбудить утром, уже коченели, а он помнит их со второго класса. В первую неделю его работы полицейским, именно его, зеленого новичка, заставили доставать большое перо младшего с мелководья, когда все его лицо... Он отправил моего брата Альфреда в тюрьму. Как тебе это? Он не хочет, чтобы и ты там оказался. «Я не такой, как он и дедушка», — говорит Натан. Его нижняя губа уже дрожит так сильно, что ему приходится ее прикусить. «Он будет стоять там и поддерживать огонь в костре для тебя столько, сколько потребуется. Вот и все, что я скажу. Не каждый индейский отец такой. Тебе достался один из лучших парень». «Я расскажу тебе старинную индейскую историю», — вступает в разговор Гейб, голосом слабым, просевшим после кашля. Он кладет руку на плечо Кассиди, чтобы снова сесть прямо. Это, это история об отце, который семь дней стоит возле потельни, и ему приходится отходить все дальше и дальше в лес за дровами, чтобы поддерживать огонь. А потом он просит бобров принести ему дров, подразумевая, что будет им за это обязан а потом, когда огонь один раз чуть и не гаснет, ему нужна растопка, поэтому ему приходится, приходится позвать ястреба, чтобы тот спустился и принес ему сухой мох. И он тоже остается перед ним в долгу. Потом тоже происходит с андатрой, потом, а потом... Но он снова заходится в приступе кашля. Кассиди пожимает плечами, глядя на Натана, будто хочет сказать «Да, вот так». «Разве нам не полагается петь, молиться и тому подобное?» — спрашивает Натан, переводя взгляд с Кассиди на Гейба. «Полагается», — отвечает Кассиди. «После этого они все пристально смотрят на раскаленные камни». «Нам нужно еще воды», — в конце концов говорит Гейб. «Жаль, у нас нет водяных пистолетов. Держу пари, индейцы в старину об этом даже не думали». Его палец выстреливает в воображаемые струи прохладной, очень прохладной воды в Кассиди, в Натана, потом в собственный рот и пьет их. «Ты мог бы выпить воды из бочонка», — говорит ему Кассиди. «У меня есть правила, отвечает Гейп. «Я попрошу отца», — говорит Натан, — «не подумывает ли он сбежать». Именно в этот момент клапан выгибается внутрь, как тогда, когда Виктор его пытался открыть. Но только Виктора там нет. Значит, собаки вернулись? «Возьми», — говорит Гейб Кассиди и бросает бочонок ему на колени. Гейб ложится на спину, чтобы дотянуться до священной клюшки для гольфа, тычет ей в клапан и толкает его. Снаружи вместо толстых ног Виктора он видит женские, длинные и очень красивые ноги. Четырнадцатилетний голы Натан отталкивается пятками, стараясь отодвинуться назад, в темноту. «Черт возьми!» — пораженно говорит Гейб Нату. «Ты и правда заказал пиццу?» Потом обращается к Кассиди. «Таун-памп доставляет пиццу так далеко? И разве у них вообще есть доставка?» «Я понял», — отвечает Кассиди и отставляет бочонок в сторону. Потом встает и выходит наружу. «Как там дела внутри?» — спрашивает Джо. «Жарко», — отвечает Кассиди, — ерошит волос рукой и смотрит вниз на свое тело. «И к тому же мы совсем голые». Джо отшатывается от капелек пота, которые летят из-под ладони касиди с его волос. Он снимает руку с головы, смотрит на нее. Она еще мокрая, как и все остальное его тело. Потом переводит взгляд «Дальше». Обычно, если он вспотел, собаки обращаются с ним, как с фруктовым мороженым на палочке. Но в таком холоде пот недолго останется потом. Через пару минут он превратится в пневмонию. «Ты видела Виктора, когда подъезжала?» — спрашивает он, оглядываясь вокруг. Джо вместе с ним смотрит на окружающую их темноту и говорит. «Спасибо, что внес в дом мою одежду». Кассиди обдумывает ее слова, но не может вспомнить, когда сделал это. Может, он у нее такой хороший парень и просто забыл об этом? — В магазине все хорошо? — спрашивает он, подразумевая, почему ты здесь, если тебе положено быть там. Джо с трудом глотает, подбирает слова. Она уже собирается сказать то, что хочет, когда испотельно раздается слабый крик Гейба. «Хо — Хо! Кассиди не сводит глаз с ее лица. «Ты не виноват», — в конце концов произносит она. «Я хочу, чтобы ты понял, но...» В перерыве я позвонила домой. Кассиди кивает. Он знает, что именно во время перерыва она звонит своей сестре, потому что никто не следит за телефоном в комнате отдыха. «Ты знаешь, твой друг, тот, которого застрелили?» «Который из них?» «Возле Шелби, вчера». «Льюис». Он убил жену и свою коллегу. Кассиди кивает. Ему не очень нравится такой поворот разговора. Джо левой ладонью обхватывает правый локоть, чтобы удержать руку возле рта, опять отводит взгляд. Та девушка, с которой он работал на почте. Кажется, это была моя кузина Шейни. Шейни Холтс. Моя сестра только что об этом узнала. «Ох, черт!» — произносит Кассиди. «Ох, черт!» Джо пытается пожать плечами, мол, это ничего не значит, но ей это не удается. Кассиди хочет обнять ее, но в последний момент вспоминает, какой он сейчас грязный. «И... и что это значит?» — спрашивает он. «Это значит, что она мертва», — отвечает Джо. Она, кажется, готова заплакать. «Моя тетя, ее мама, она... шея не была ее последней, понимаешь?» «Из скольких?» «Последней, кто еще оставался в живых?» Джо убирает волосы с лица и старается хоть на мгновение увидеть глаза Кассиди. «Черт!» — повторяет касиди «Вот и все, что ему удается сказать». «Я говорила с Россом», — продолжает Джо. Он сказал, что я могу взять три выходных, начиная с предыдущего часа. Один день, чтобы добраться туда, один провести там и один на дорогу домой. «Не беспокойся насчет Росса», — говорит Кассиди. Гейб попадал вместе с ним в переделки. «Бери всю неделю, если нужно, или две». «Я понимаю, что ты не можешь поехать. Могу». «Третью неделю на новой работе и уже отпрашиваешься по личным делам?» — говорит Джо. И это решает дело. Она права. «Я сразу же хотела туда поехать», — говорит она, «но подумала, что когда я не вернусь утром, ты можешь...» «Спасибо», — отвечает Кассиди. «Я бы сошел с ума, бросался бы на всех в городе». «Да, ты такой», — с улыбкой говорит Джо. «Нужно делать то, что ты должен», — отвечает Кассиди, радуясь тому, что заставил ее на мгновение забыть о кузине. Джо делает шаг назад от потельни, увлекая за собой Кассиди. «Как он там справляется?» — спрашивает она. «Натан? Он школьник?» «Восьмиклассник, кажется», — отвечает Кассиди. «Все хорошо, хорошо. Хотел бы я тогда, давно, отнестись более внимательно ко всему, что его дед для меня сделал. Тогда я бы смог лучше передать его знания дальше». «Его дед?» «Он был...» «Не волнуйся. Тебе надо ехать. Но тебе нужны деньги. Я могу...» «Возьми», — говорит Кассиди, поворачиваясь к грузовику на бетонных блоках. «Для таких случаев я их и откладывал». Он подходит, продевает руки под старую вентиляционную решетку джипа, чтобы проскользнуть под ней, но в последнюю секунду останавливается, снова вспомнив, какой он потный и какой голый, и какие острые ржавые куски висят снизу. Джо уже стоит рядом с ним, хватает его за руку и притягивает к себе. Они обнимаются, несмотря на то, что он потный. Ее распущенные волосы прилипают к его груди. «Тебе теперь надо будет принять душ», — говорит он ей. «Мне это нравится», — отвечает она. «Да, я достану мой комбинезон», — просит касиди Он говорит о термосе с наличными в пакете под грузовиком. «Я ведь не совсем бесполезна», — возражает Джо. «Мой друг ее убил». «Покормишь Кали?» — спрашивает Джо. Она имеет в виду пегу кобылу «Я не собираюсь так ее называть», — отвечает Кассиди. «Про себя будешь называть», — возражает Джо и берет его лицо в ладони, прижимает его рот к своим губам, целует его на прощание и замирает, закрыв глаза. «Осторожно», — предупреждает Кассиди. «Я тут голый». Она опускает руку вниз, что совсем не помогает. «Два дня», — говорит она, отстраняясь. «До понедельника», — отвечает Кассиди. «Я оставлю у костра полотенце», — предлагает Джо. Мальчики всегда забывают о том, что будет потом. Кассиди поворачивается к потельне, пожимает плечами. Она права. Они собирались просто высохнуть, наверное, в ледяную стужу, под снегопадом. «Ты в состоянии вести машину?» — кричит он вслед Джо. Но она уже стоит на ступеньках прицепа. «Не так уж далеко ехать!» — кричит она в ответ. Потом спрашивает насчет барабанного боя, несущегося из машины Виктора. «Одна из твоих записей?» Кассиди качает головой, а затем она исчезает в прицепе, чтобы собрать вещи. Прицеп потрескивает и скрипит. Все окна теперь желтые, и понятно, что это горит их единственная лампа но все равно он выглядит живым, и это доказывает, что все оно того стоит. Где-то в темноте лошади топают копытами и шумно дышат. «Не волнуйтесь», — говорит им Кассиди. Потом, больше обращаясь к себе, обещает. «Я верну ваш ковшик. Тише». «Но где же Виктор?» Кассиди вглядывается в темноту 10-20 секунд, каждый из них холоднее предыдущий потом громко резко свистит, подзывая собак. Глупые собаки, глупые лошади, глупый Виктор. Возвращаясь к потельне, он шагает тем быстрее, чем ближе подходит. Его пыхтение превращается в пар у лица. Он сгребает две полные горсти снега, из которого капает вода, потом поднимает ногой клапан и медленно забирается внутрь, с ходу протягивая им эти две холодные горсти снега. «Кокос?» — спрашивает опьяневший от жары гейп Он берет свою горсть снега и смотрит на Натан, ожидая, что тот подхватит шутку. «Он знает, что я люблю мороженое со вкусом кокоса». Натан берет свою долю, прижимает снег к лицу и не отнимает руки, стараясь продлить ощущение прохлады. «Совсем одурел», — отвечает Кассиди, стряхивая снег с рук, прежде чем сесть, а гейп Некоторое время рассматривает горсть растаявшего руке снега, потом бросает его на камни. Пар взлетает вверх, повышая жару в потельне еще на невозможную пару градусов. «Хо!» — кричит он Виктору наружу, но Виктора там нет, только барабаны и темнота, лошади и машины, и ты, стоящий уже так близко. Касседи снова опускает клапан и закрывает их внутри.